Фарди сделал мученическое лицо. Тут только и заметила, что остальные гоблины куда-то пропали, откровенно бросив своего коллегу и руководителя на растерзание полумонстра. Наверное, решили, что с них на сегодня уже достаточно побоев и угроз. Уверяю вас, мы сделаем всё, что в наших силах. Привычным тоном занудил гоблин, предусмотрительно отступая к стене. «Весь необходимый материал у нас имеется. Вся незадача в том, что реакция несколько замедлилась». «Так поторопите ее!» «Это не от нас зависит, как вы сами понимаете, уважаемая Алина Рашидовна, а от взаимодействия разных составов крови. Еще три-четыре дня, и я думаю, искомая сыворотка будет готова! Не убивайте!» «Значит...» «Ты проведешь с нами как минимум еще одну операцию!» Не скрывая радости, воскликнул кот, выслушав мои жалобы на лабораторных гоблинов. «И даже не спорь, это поможет тебе отвлечься. Разве будет лучше, если оставшиеся дни ты без дела будешь слоняться по базе и портить себе нервы бесполезными размышлениями на тему... Итак, теперь я стала монстром. Что делать? Профессор ничуть не удивился, что мои взгляды так резко изменились за последние 15 минут. Конечно, ты человек. Я бы и сам не очень обрадовался, если бы ты стала жуткой тварью с клыками и шипами на хвосте. Ведь я э-э привязался к тебе такой, какая ты есть. Конечно, жаль, что ты не кошка. У нас смогли бы Предупредительно закашляла я, смерив взорвавшегося котика суровым взглядом. Вот я и говорю, хорошо, что ты не кошка, а то ведь у нас у котов куча проблем. Блохи мучают, жара лет там опять же, а ты в не снимаемой меховой шубе. А ещё аквафобия, жуткая беда, приходится мыться языком. Ну ведь кто увидит, обязательно засмеёт. Дескать, профессора два высших образования, а не знание шести языков, а сам вылизывает себе м под хвостом. Я утешительно потрепала его за ухом, и он вновь размяк. «Ну вот, с чего я начал-то? Значит, едешь с нами в Шотландию?» «Нет, ты, конечно, можешь и отказаться, твое право. Для вакцины мы уже добыли все, что нужно, а это дело о безумном призраке. Вряд ли оно обещает быть очень уж увлекательным. Может быть, мы там никого и не убьем». «Кому ты это говоришь? Я даже чуточку оскорбилась». «Разве я не полноценный спецагент по борьбе с монстрами и оборотнями? Неужели ты думал, что я отпущу вас вдвоем, а сама останусь здесь в ожидании своей участи, буду грызть ногти и поплевывать потолок, время от времени устраивая погромы в лаборатории? Не со зла, а исключительно для разрядки». Котик посмотрел на меня с уважением, сказал что-то вроде того, что он во мне не сомневался и предложил продолжить прерванную партию в шахматы. В общем, в отношениях с ним была полные делия, оборвавшиеся, впрочем, весьма внезапно. Должна признать, что Алекса я как-то даже и перестала замечать, всё больше общаясь с толстичком и с ним проводя всё свободное время. Если темы для разговоров на каком-то этапе исчерпывались, мы могли часами сидеть в оранжерее бок о бок и любоваться на пальмы в катках. Алекс Подкараулил меня в коридоре, пока я ждала кота, заскочившего на минутку в комнату с буквой М. Слушай, Алина. Я вот тут смотрю, ваши отношения с агентом 013 уже давно больше, чем товарищеские. И с каждым днём заходит всё дальше. И пока я стояла изумлённо раскрыв рот от такой наглости, Алекс продолжал всё тем же безразлично-суетливым тоном. Конечно, это не моё дело. Но как друг и старший товарищ, я должен тебя предупредить. Знаешь ли ты, что агент 013 женат? Быть может, для тебя это не помеха, но у него к тому уже ещё 12 несовершеннолетних котят. Что? Наверное, я начала ползать по стенке. Коварству моего хвостатого ухажора не было предела. Алексей исчез так же неожиданно, как и появился. Позади меня скрипнула дверь. из которой вышел кот и счастливым голосом начал, поскольку не видел еще моего лица. «Помнишь, Алиночка, я хотел подарить тебе кольцо. Вот оно. Я не стал дожидаться аванса, решил вручить тебе немного раньше. Прими в знак глубокого уважения, и я надеюсь...» Договорить он не успел. Пинок под зад оборвал его тщательно подготовленную речь. Он полетел в одну сторону, Золотое колечко с недурственным камушком в другую, и последнее, что я увидела, прежде чем броситься бежать, с трудом сдерживая душившие меня слёзы, это его кроткие, удивлённые глаза. Куда этот негодяй приземлился, я не успела заметить. До этого меня и не волновало. Ах ты маленькая скотинка, сукин кот, чёртов белопогонник, видеть тебя больше не хочу. И ещё раз пришла к выводу, что все мужчины одинаковы, будь то кот, вот ведь каким паршивцем оказался. Волк-оборотень или сероглазый человек без сердца. Весь вечер меня утешали хоббиты, жертвы мордорского синдрома, отпаивали чаем и откармливали пирожными, специально для меня уворованными с раздачи у Синелицева. Теперь я просто игнорировала кота. который ходил с перевязанной головой и никак не мог понять, что он такого сделал, чтобы его вот так по ходя швыряли об стенку. Естественно, он был жутко оскорблён, но наSatisfакции не настаивал. Более того, благодаря своей рассудичности, первым попытался пойти на примирение. Когда во время ужина он подавал мне тарелку за столом и даже принёс дополнительный стакан компота, то попытался завести разговор о кулинарии. Тут уж я не выдержала За столом сидели только мы двое Алекс ушел за добавкой А значит Толстун обращался исключительно ко мне Слушай, я не желаю с тобой разговаривать Маленький хвостатый предатель Но я не понимаю почему И кроме того хочу сказать Что меня еще никто никогда в жизни ни разу не пинал Я профессор Никогда не понимала, при чем тут это Разве профессорство хоть кого-то защищает от трёпки? Кот сложил лапы на груди и отвернулся, гневно топорщи усы, видимо, очень ярко припомнив обиду. В этот момент ей его просто ненавидела. Вы что, снова ругаетесь? Добродушно поинтересовался вернувшийся Алекс, как будто не понимая, в чём дело. А что? Вдруг объявившаяся жена и 12 детей это ещё не повод. «Где?» «В Харькове!» — угадала я, торжествующе в свою очередь складывая на груди руки. Но торжествовала я недолго. «Поклёп! Это наглое, бесстыжие, абсолютно беспочвенное обвинение! Я холост, и никаких детей у меня нет! Можешь проверить в секретариате, пусть посмотрят по компьютеру!» Двенадцать детей! За кого ты меня принимаешь? Я вам не кролик-производитель! Столовая гаготала. Бедный командуор от смеха чуть не захлебнулся супом. Да что вы, ребята? Я же пошутил. Алина, оказывается, ты совсем не понимаешь шуток. Ну, прости, напарник, если б я знал, что последствия последствия будут такими э чувствительными. Ой, не могу. А, ой, вовек бы не стал делать этого. Попытался оправдаться он, хотя в его тоне не чувствовалось ни малейшего раскаяния. К тому же, как можно классифицировать раскаяние сквозь смех? Мой грозный взгляд, которым я поначалу намеревалась изпепелить Алекса, быстро сошёл на нет. Минутой позже я, не выдержав, хохотала вместе с ним. Одному коту было не до смеха, потому что он решил, что смеёмся мы над ним. Неправда. Я веселилась исключительно над собственной глупостью.